Билль сидел на террасе перед зданием турбазы. Сбоку от ближайшей горы висела белая жёлтая круглая луна, отбросившая холодный свет на тёмную воду внизу и находящиеся чуть поодаль редкие низкорослые берёзовые леса. Помимо бурления воды периодически слышался крик какой-то ищейченной птицы, название которой Билль не знал. И больше ничего. Билль наслаждался тишиной и прохладой. Он не посмотрел перед выходом на термометр, но температура явно была не сильно выше нуля. Ему это не мешало. Он тепло оделся, вышел он, собственно говоря, чтобы позвонить Мю. Не потому, что связь на улице была лучше, просто ему казалось приятным разговаривая с ней иметь возможность спокойно разгуливать без помех. Разговор продолжался около четверти часа. Билли рассказал всё, что мог о расследовании. Она о том, чем занималась с тех пор, как он покинул Стаггольм. Ей его не хватало. Без него было пусто и скучно, и она интересовалась, не знает ли он, когда вернётся домой. Он не знал, но тоже скучал по ней. Беля ждал, что раз уж они так долго говорят, как соскучились друг по другу, то Мю опять заведёт речь о том, чтобы съехаться, но ничего такого не последовало. На мгновение он подумал, что предложение вырвалось у неё тогда случайно, поскольку он уезжал и что потом, придя домой и оказавшись от него подальше, она об этом пожалела. Он поймал себя на мысли, что надеется, что так оно и есть, и сразу немного устыдился. Она, казалось, это почувствовала, потому что он внезапно услышал: "Ты подумала о том, о чём мы говорили в аэропорту?" "Нет, как-то не успел". А я подумала. Естественно. Я хочу, чтобы мы жили у тебя. У меня мне нравится район Сёдер. Ну, о'кей. Явно довольная тем, что ей удалось высказаться и получить ответ, она сменила тему. Билли предположил, что она могла воспринять его о'кей как хорошо, так и договоримся, тогда считаем, что мы с этим разобрались. Но он не чувствовал себе сил пояснить свой ответ как Ладно, теперь я в курсе. Там посмотрим, что он, собственно, имел в виду. Проговорив ещё несколько минут, они ещё раз упомянули, как друг без друга тоскует и положили трубки. И теперь он сидел на террасе, глядя на луну уже некоторое время. Дал мыслям волю, но они постоянно возвращались к одному и тому же. Он не намерен связываться. Услышав приближающиеся поgraвие шаги, он обернулся. К нему направлялась Йеннифер с подносом в руках. На нем стояли две бутылки пива и две кружки с чаем. Подмышкой она сжимала два пледа. «Привет. Я увидела, что ты тут сидишь. Не помешаю?» «Нет. Плед?» Она держала перед собой два грубых темно-коричневых пледа в катышках с разбросанными по ним в разных местах грязно-желтыми логотипами «Шведского туристического общества». У Билли возникло ощущение, что пледы старше него, причем намного. Он взял один из них и набросил на плечи. Енифер поступила так же со своим и села на стул рядом с Билли. Он отпил глоток пива. Она потягивала чай, выдыхая с довольным вздохом. Ее дыхание превращалось в пар. «Что ты тут делаешь?» Немного помолчав, спросила она. «Ничего, просто сижу и думаю». «На расследовании?» «Нет». «Нет?» «Нет. Когда я не работаю, я довольно хорошо отключаюсь от расследования. Думаю, это необходимо». Енифер согласно кивнула оставлять работу на работе. Философия не слишком нова, но от этого не менее справедлива. Сама она не могла думать ни о чем, кроме расследования, с тех пор, как они сели в самолет. После вечернего совещания она попыталась заснуть, расслабиться, но не получилось». она встала, чтобы приготовить себе какой-нибудь горячий напиток, и увидела на террасе Билли, и вот она здесь. Енифер отпила ещё глоток чая, он быстро остывал. У тебя был очень сосредоточенный вид. Билли кивнул. Он сидел и размышлял о том, что теперь постоянно не давало ему покоя, о том, что казалось более увлекательным, чем дело, которым они занимались. Может ли Себастьян Бергман действительно быть отцом Вани? просмотреть всё снова Бели не успел, ему хотелось ещё раз рассортировать сведения, на то, что он знает и то, о чём догадывается, что говорит за и что против, проверить места, время предположения. Но он собрался заняться этим сегодня вечером, но потом вышло, что поговорить с Мью и остался сидеть. В принципе, реально. Симбастиан и Ваня. Ну, такая возможность строится на очень зыбких основаниях. на письмах, которые он не читал, предположениях, которые он не мог проверить. Однако эта мысль крепко засела у него в голове. Единственное, в чём он был уверен, если это так, то знает об этом только Себастьян. Если бы Ваня узнала, это было бы заметно. Она боготворит отца или того, кого считает своим отцом. Ты застрелил Эдварда Шинда. Билли быстро вернулся обратно в освещенную луною действительность. Он повернулся к Йеннифер, но едва видел ее. Она натянула шапочку до самой курки, держала перед отом кружку с чаем и говорила из-за края кружки. «Что?» «Да. Подозреваю, что тебя все время спрашивают, но все-таки что ты при этом испытал?» Это была ее первая мысль, когда они встретились в аэропорту, и она поняла, кто такой Билли. «Да». Сама она еще ни разу не вынимала оружие из кубры, но мысленно неоднократно представляла себя с выхваченным пистолетом. «Экшен! Быстрые решения! Погоня и волнение!» Впрочем, каждый раз, когда она пускалась в фантазии об этой части профессии, которую она очень надеялась ей когда-нибудь доведется испытать, все заканчивалось тем, что негодяи сдавались. Они чувствовали себя побежденными, разбитыми. В ее мечтах ей никогда не приходилось стрелять». И уж тем более кого-нибудь убивать. Времена меня интересовало, сможет ли она, если придётся. Она повернулась к Билли, но тот молчал. Енифер попыталась угадать, рассердился он или просто обдумывает ответ. "Нероятно, первое". Она сама слышала, как это прозвучало. "Что ты испытал? Дурацкий спортивный вопрос". Я не то имела в виду, объяснила она. Я хочу знать, можно ли с этим справиться? Как ты справился? Билли задумался, готового ответа у него не было. Насколько ему помнилось, никто его об этом не спрашивал. Никто ещё ино в команде, даже Торкль, они заботились о его благополучии, да, конечно, заверяли его в том, что он вернётся на работу, что он не мог поступить иначе, что у него не было выбора, но о его самочувствии никто не спрошал, всерьёз. «Помимо обычного «как дела?» и «ты в порядке?» Вопросы задавались тоном, который явно свидетельствовал о том, что от него не ожидалось глубокомысленного или даже откровенного ответа. Эти все они были обучены заботе о людях, получившей шок или травму. Когда пострадал один из своих, казалось, будто все считают, что об этом лучше не говорить. Для таких вещей существует психолог. Мю, если вдуматься, тоже ничего не спрашивала». Они много разговаривали об этом, но речь в основном шла о том, как ему использовать данный опыт для дальнейшего роста и не поддаться искушению, усомниться в правильности выбора профессии и в самом себе. «Иначе он убил бы Ванью?» Пожав плечами, сказал Билли. «Вот так и справляюсь. Себастьян был ранен, и Хиндо убил бы Ванью. У меня не было выбора. Сам факт, что ты поступил правильно, ведь еще не означает, что для тебя это было просто». Билли повернулся к ней. «Он же сказал, что у него не было выбора. Большинство удовлетворилось бы таким ответом. Он сделал единственное возможное. При отсутствии выбора человек, в общем-то, освобождается от ответственности. Но Йеннифер это явно казалось недостаточным. Он видел в ее глазах откровенную заботу и интерес. Она заслуживает чуть большего. «Я... я об этом не думаю», — честно признался он. «Я... я... я об этом не думаю», — честно признался он. Я никогда не думаю. Это хорошо не думать. Не знаю, но работает. Билли посмотрел на Луну. Дженифер явно удовлетворилась, она перестала расспрашивать, допила чай и поставила кружку на поднос. Вероятно, последние два его ответа довольно отчётливо дали понять, что он не хочет говорить на эту тему, а на самом деле он хотел. Ей не понравилось. Ее, похоже, интересовал не только резонанс в прессе и захватывающая история о жестоком маньяке. Такое случается редко. Может, глупо не пользоваться случаем? Мне было приятно. Презнес он так тихо, что Йеннифер пришлось наклониться поближе к нему, чтобы слышать. Убить его. Было приятно. Поэтому я никогда об этом не думаю. Он не смотрел на неё, не отрывал взгляда от луны, говорил вроде бы больше самому себе, чем ей. Яня фер молчала, даже не шевелилась, казалось, малейший звук с её стороны напомнит ему о её присутствии и заставит замолчать. Хотя он этого заслуживал и убил бы Ваню, и всё такое, мне не следовало испытывать приятных ощущений. Я не думал, что я такой человек. Я не хочу быть таким человеком. Меня это пугает. И поэтому я никогда об этом не думаю. Енифер не знала, что сказать. Она наделась и думала, что ничего говорить не требуется. Билл по-прежнему смотрел прямо перед собой. Если бы дело происходило в американском фильме, она взяла бы его за руку и утешающий взгляд её Но это не фильм. Поэтому она сидела неподвижно. Они сидели в гостиной. Мелика удивилась, увидев их в дверях в такой поздний час, поспешно пригласила их войти, заварила красный чай, и приложила им сесть на большой чёрный кожаный диван, который когда-то так не ордился совид. Мелика вернулась с кухни с подносом, на котором стояли чайник и чашки. Рядом на тарелке лежало несколько кусочков баклавой. К сожалению, у меня дома больше ничего нет. Всё замечательно, любезно ответила Шебек. Выставляя чашки Мелике, она просительно смотрела на гостей, потом стала разливать из красивого чайника горячий чай. Слышался лишь лёгкий звон фарфора. Шебек как раз собралась начать, когда тишину нарушил Михран. Мама хочет кое-что рассказать. Шебек благодарно кивнула ему и, встретившийся взглядом с Меликой, постаралась принять максимально спокойный вид. Мысленно приготовилась к тому, что разговор будет нелегким. «Мне понадобится твоя помощь». «В каком смысле?» — поинтересовалась Мелика, усаживаясь напротив них. Себе она чай не налила, явно намеренно. Я разговаривала с одним журналистом с телевидения, о Саиде и Хамиде. Они оба увидели, как лицо Мелики застыло. Словно бы лёгкое ощущение неловкости, которое она всё время испытывала, превратилось в откровенное недовольство. Несмотря на это, Шебека продолжила. Ему эта история кажется такой же странной, как и мне. Больше она ничего сказать не успела, Меликов вскочил на ноги и встал напротив неё. Её голос звучал пронзительно, слова прямо выплескивались наружу. Прекрати, Шебека, мне не нужно, чтобы какой-то посторонний мужчина объяснял мне, что странно, а что нет. Я не это имела в виду. Нет, то. Ты думаешь, ты единственная на свете, кто горюет? И теперь ты побежала к какому-то мужчине, который говорит, что ты права. И меня это не интересует. Я вовсе не бегала ни к какому мужчине, сдержанно ответила Шебекка. Я писала письма, звонила, и, и только он захотел меня выслушать. Мужчина, шведский мужчина, незнакомый, Шебекка слабо кивнула. Мелик рассказывала перед ними взатыв вперёд и по всей видимости не собиралась садиться снова, пока они не уйдут. Шибека, ты слышишь, как это звучит? Она говорила быстро, сколько раз вы встречались? Ты встречалась с ним одна. Шибека на секунду опустила взгляд, разговор превратился в кошмар, и она не видела выхода из этой катастрофы. Она вдруг поняла, как глупо поступила. Если бы она знала, что Мелик отреагирует именно так. Мелик ещё больше повысила голос. Ты встречалась с ним одна. Может, поэтому он так заинтересовался? Последние слова она проговорила с ехидством и уставилась на Шибеку, который уже начала бы злиться, но знала, что ей нужно держаться спокойно, не поддаваться на провокации. Люббимые колкости только усугубят ситуацию. Естественно, нет. Я был с ней. Услышала она вдруг рядом с собой спокойный голос Михрана. Мама знает, как положено себя вести. На мгновение Шебека утратила самообладание. Этого она никак не ожидала, но она почти забыла, что он сидит рядом. Мехран, однако, казался совершенно невозмутимым. Он продолжал говорить так, будто всю жизнь только и занимался тем, что лгал. «Он, похоже, заслуживает того, чтобы к нему прислушаться», — спокойно проговорил он своим новым голосом. «Голосом, который обрел сегодня днем. Возможно, он давно таился у него внутри, но Шебека услышала его только сейчас». Говорил он, казалось, таким естественным. Он не мог возникнуть только что. Наверное, он просто выжидал нужного момента. Шибек и Сиддова не шевелилась. Она восхищалась сыном и вместе с тем пребывала в смятении. Она знала, что требуется что-то сказать, чтобы ложь Михрана не раскрылась, но было трудно сориентироваться в новой ситуации, которую внезапно обрисовал ей Михран. Он же напротив, казалось, чувствовал себя в новой роли как рыба в воде. Он хочет встретиться и с тобой. Мы с мамой очень надеемся, что это возможно. Мелика замолчал и теперь уже смотрел на них обоих. Шебека наконец решилась открыть рот. Она позаимствовала спокойствие у сына Мелика. Я знаю, ты считаешь, что я надела много ошибок. Но я действительно думаю, что сейчас правильно будет поступить именно так. Мелика по-прежнему сохранял скептический вид, но по крайней мере сел. Оказалось, её тоже успокоил Михран и его уверенность. Я не могу. Будь это женщина, я смогла бы с ней встретиться, а с мужчиной нет. Я уважаю Саида. Я уважаю твою точку зрения, сказала Шебека. Я поговорю с Ленартом. Я поговорю с Ленартом, быстро поправил Шебек у Михран. Но думаю, это можно устроить. Мелька кивнула в ответ. Михран ободряюще улыбнулся. Спасибо, Мелька. произнесла Шибека. Благодари своего сына, ответила та. Себастьян заказал домой еду из расположенного в углу итальянского ресторана. Он настаивал на том, что в Анъе необходимо поесть и накрыл им на кухне красивые тарелки цвета слоновой кости с тонким серебряным рисунком и тяжёлые изысканные приборы в сочетании с высокими хрустальными бокалами и приятно пахнущей едой. выглядели настолько заманчиво, что Ваня согласилась остаться без особых протестов. На улице стемнело, и Себастьян зажёг несколько свечей. Они с аппетитом ели и спокойно, доверительно разговаривали. Если бы кто-нибудь увидел их со стороны, то подумал бы, что двое старых друзей в очередной раз ужинают вместе. Хотя этот ужин был первым. После всех событий сегодняшнего дня Ваня почувствовала облегчение. Будто она находилась в полном одиночестве, в неком пузыре, а теперь, наконец, обрела компанию. Ей ни за что не хотелось отсюда уходить. Хотелось любой ценой остаться на кухне, в квартире, на Греве Магни Гаттон с мужчиной, продемонстрировавшим качество, которое она в нем даже не подозревала. Полная откровенность, с которой он рассказал о жуткой трагедии в его жизни, его гостеприимство, умении ее слушать. казалось, будто существует два Себастьяна. Один эгоцентричный, преспокойно растаптывающий всех вокруг, и вот этот искренний мужчина, потерявший всю семью, но всё-таки борющийся. Ей было немного стыдно, на части потому, что она так жалела себя и полностью отдалась горькому чувству, на части потому, что никогда не давала ему возможности показать эту свою сторону. Он открыл ей перспективу. Она ведь не имела представления, каково это всерьёз потерять близкого человека. С предательством Вальдемара всё-таки можно справиться, он, по крайней мере, жив. Она сможет двигаться по жизни дальше, сама решив с ним или без него. Возможно, она всё же не совсем одинока. Воне посмотрела на настоящую перед ней еду. Паста с морепродуктами была изумительно вкусной и не влекла за собой безрассудного желания. Еда и только не вызывающая психологической привязанности. Просто еда. Вкусная еда. Вкусная. Можешь рассказать Себастьяну о булимии? Он откровенно рассказал я о своей утрате, поделился с ней своей тайной, тем не менее оказалось неправильным. Ведь в конце концов у них не соревнование в страданиях. Кроме того, её рецидив был лишь временным, неким способом вырваться из экстремальной ситуации. Уже сейчас она чувствовала себя намного лучше. Себастьян достал бутылку белого вина, объяснил, что сам не пьёт, но не хочет ли она. Они подняли бокалы. Вино оказалось идеально холодным, с привкусом фруктов и свежести. Вот такой и должна быть жизнь. Иванья приняла решение. Она ему расскажет когда-нибудь, но не сейчас. Ей хотелось узнать побольше о Сабине, но она не знала, можно ли расспрашивать. Не хотела выпытывать и причинять ему боль. Она чувствовала неподдельный интерес, и ей нравился тот Себастьян, который сидел напротив нее, и она вдруг поняла, почему он имеет такой успех у женщин. Вид у него не слишком привлекательный. Он тучный и довольно потрёпанный, явно не особо заботится о своей внешности, но он чуткий. Это привлекательная черта. В этом, вероятно, и кроется тайна, предположила она. Раньше Ваня никогда об этом не думала. Доходя до этой части характера Себастьяна, она всегда отключала голову и реагировала злобно, считала, что он просто использует женщин. Но теперь она понимала, почему так многие на это и идут. Он говорит нужные вещи в нужное время. наверняка внушает им ощущение, что они достойны внимания или даже желанны. Это и явный его метод, игра, которую он с годами отточил до совершенства. Техника. По сути, трюк, не более того. Внезапно её осенило. А что если он проделывает с ней то же самое? Вино, внимательное отношение, рассказы о личных переживаниях. Трюк. Может ли он быть таким хладнокровным? Не является ли всё это планом, чтобы затащить её в постель? Вот она прекратила есть, отложила вилку и нож. Подбадриваемая выпитым вином, пошла на пролом. Не потому ли ты так мил со мной, что хочешь со мной переспать? Себастьян перестал жевать. «Она ошибается? Или у него немного покраснела шея?» «Ты действительно так думаешь?» «Не знаю. Ты ведь этим известен?» «Ну, господи, мы же с тобой вместе работаем. Ну, знаешь, бизнес энд плэжа!» Примечание — мешать работу с развлечениями. Она смотрела на него в упор. В его серо-голубых глазах мелькнуло что-то, что она не могла истолковать — Я была вынуждена спросить. Я тебя таким прежде не видела, каким-то таким. Он положил ношу вилку и наклонился вперёд. Нормальным, ответила она, пожав плечами. Приятным. Впервые вижу тебя приятным. Она подняла бокал. Это не потому, что я хочу заняться с тобой сексом. Отлично. Мне и то тоже не хочется. Отлично. «Стало быть, это мы выяснили», — сказал он и широко улыбнулся ей. Потом вдруг стал серьезным. «Но я очень хочу быть твоим другом». «Ты и есть мой друг». «Правда. И я с удовольствием выпью еще вина». Себастьян наполнил ее бокал. Ваня снова принялась есть. Она не могла припомнить, когда в последний раз получала такое удовольствие от ужина. Себастьян сидел неподвижно, глядя на нее. «По-доброму». Почти с нежностью. Он готов был поклясться, что с тех пор, как они сели за стол, она ни единого раза не подумала о Вальдемаре. Было два часа ночи. Бутылка вина уже практически опустела. Все это время они сидели и разговаривали о самых разных вещах. Себастьян сумел увести разговор от их личных переживаний и следил за тем, чтобы они оставались в рамках достигнутого ими простого общения. Ваня тяжело опустила голову на спинку дивана. Казалось, будто ужас пережитого стал немного слабее. А настоящее сильнее. Вероятно, заслуга алкоголя. Но не только. Благодаря смеху и дружеской беседе ей удавалось не думать о Вальдемаре. Отправляться домой не хотелось. Она закрыла глаза. Но засыпать здесь было нельзя». следить их домой. Мне необходимо ехать домой. Однако ей очень не хотелось. Было бы даже проще, если бы он соблазнил её. Этот секс тут ни причём. Не то, что в Себастии её не привлекало, но тогда ей не пришлось бы выбирать, принимать решение. Тогда она смогла бы остаться. Она знала, что произойдёт что-нибудь между ними, это стало бы катастрофой во всех отношениях. Правда, в данный момент ей всё равно этого — Почти хотелось. Она отбросила эту мысль столь же быстро, как та возникла. Полнейший абсурд. — Ой, омерзительно. Переспать с ним, чтобы получить возможность остаться. Она слишком много выпила. Ваня поспешно поднялась с дивана. Но она злилась на себя, что наверняка было заметно. — Мне надо идти. Себастьян принял слегка удивленный вид, будто не сразу понял, что он имеет в виду. — Ну, конечно, вызвать такси? — Да, пожалуйста. Она успокоилась, обошла вокруг стола и направилась в прихожую, чтобы найти туфли. Прости, но уже очень поздно. Я понимаю, отозвался он. Он вышел следом за ней и прислонился к дверному косяку. Если хочешь, можешь переночевать здесь. Она сообразила, что сердита, уставилась на него. Он успокаивающе улыбнулся. У меня есть дополнительная спальня для гостей. Ее несколько лет не использовали, но она есть. Так что, если хочешь... Нет, она должна идти. Она уже решила, и это не подлежит обсуждению. Вместе с тем она знала, что ее ждет. Когда она опять окажется в одиночестве, Вальдемар вернется. В этом она не сомневалась. Когда она начнет расхаживать взад и вперед, по своей маленькой квартире, он придет к ней. А с ним, возможно, и желание наесться. Ну, okay. чей? «Спасибо». Услышала она свой голос. Себастьян кивнул и пошел готовить постель. Иванья осталась стоять, размышляя над тем, что сейчас произошло. Он все-таки пытался ее соблазнить? Почему она не запротестовала? Почему не ушла? «Зубную щетку я организую!» Донес до нее его возглас. «Потому что не хотела», — сообразила она. «Ей хотелось остаться у него».